В лифте Мансабо оказывается с молодой парой, которая вкатила в кабину большую тележку. Мансабо всегда чувствует себя скованно рядом с такими тележками и даже выставляет вперед руку, чтобы тележка случайно не отдавила ему ногу. Но это неудобство не идет ни в какое сравнение с тем ужасом, который, когда открываются двери лифта, испытывает Мансабо от блеска, шума, запахов, суеты, денег — стремительно меняющихся хозяев, огромных флаконов с духами, зеркал, хрустальных люстр, яркого света и массы красивых людей, охотящихся за всеми этими вещами. Мансебо в своей нелепой синей куртке и черной шапочке застывает на месте, не понимая, куда теперь идти. Ему кажется, что все смотрят только на него, и он не может вспомнить, когда в последний раз был в таком людном месте. Мимо непрерывным потоком текут красивые, пахнущие дорогими духами люди, и Монсебо ощущает себя призраком, незаметным, ничтожным призраком, который должен, тем не менее, сделать своё дело. Его вдруг поражает мысль о том, что здесь он может столкнуться с мадам Кэт. Она наверняка часто ходит в такие магазины. Она такая же очаровательная и красивые, как идущие мимо Мансебо женщины. Мансебо достает из внутреннего кармана клочок бумаги. Первым пунктом в списке покупок значится часы. Мансебо озирается в поисках информационного табло. Для того, чтобы расширить обзор, Мансебо выходит в середину зала, но отсюда он видит лишь пестроту, блески, яркий свет. «Знала бы Фатима!» что он сейчас находится в галерее Лафайет, думает Мансебо, и эта мысль заставляет его улыбнуться и решительно шагнуть в адский круговорот. Теперь он видит справочный стол и, собравшись с духом, обращается к сотруднице. Маленькие часы, большие часы. Светящиеся часы, матовые часы, жутко дорогие часы, цветные, точные, дамские, мужские часы, часы для ныряния, будильники, уродливые и красивые часы, часы с боем и часы без боя. Чем я могу помочь вам, мсье? Я могу купить у вас часы. Какие именно часы вам нужны? Мне нужны обычные, наручные часы. Вас интересует какая-то определенная марка? Мансево не имеет ни малейшего понятия о марках часов, но он знает, в какой стране делают часы. Мне нужны швейцарские часы. Точные, но не слишком дорогие. Молодой продавец улыбается, уходит и скоро возвращается с часами, которые идеально подходят для частного детектива. Мансебо вычеркивает из списка слово «часы». Собственно, он и так знает, что ему нужно, но со списком все это выглядит более солидно и профессионально. Второй и последний пункт списка — бинокль. Мансебо решает вернуться к справочному столу. Та же доброжелательная женщина, что направила его в отдел часов, подскажет ему дорогу и в отдел биноклей. Путь Монсебо к справочному столу преграждает толпа японских туристов, шествующих по торговому центру. Гид следит, чтобы его подопечные не разбредались, и пробиться сквозь эту сплоченную группу практически невозможно. Монсебо терпеливо ждет, пока японцы пройдут мимо. Выбор биноклей заметно бледнее, чем выбор часов. Здесь есть пластиковые бинокли для охоты, догадывается Монсебо, Несколько типов классических черных биноклей и два типа театральных биноклей. — Добрый день, все. Чем могу быть вам полезен? — Это все бинокли, что у вас есть? — Да. Скажите, для какой цели вам нужен бинокль? Мансебо озирается, а потом вполголоса отвечает — для шпионажа. Мансебо жалеет а сказанном в ту же секунду, как это слово слетает с его губ. Он мог бы, по крайней мере, сказать, что бинокль нужен ему для работы детектива. Но слово «шпионаж» должно показать, что он не простой владелец бакалейной лавки, а настоящий, хотя и переодетый, частный детектив, требующий уважения. Монцево горделиво выпрямляет спину. Все это, конечно, не безупречно. Он, вероятно, вызывает подозрения... И никакой уверенности в себе у Монсебо нет и в помине. Да, это звучит захватывающе. Знаете, в таком случае я рекомендую вам вот этот бинокль. Он годится для рассматривания объектов на дальнем расстоянии. Например, если вы сидите в машине или в каком-то подобном укрытии. Продавец протягивает Монсебо большой черный классический бинокль. Однако, если вы находитесь близко к интересующему вас человеку или иному объекту, то я могу порекомендовать один из этих двух театральных биноклей. Они дают более четкое изображение. Продавец кладет рядом с большим биноклем два бинокля меньшего размера. Я беру бинокль, который дороже. Выбор более дорогого из двух биноклей подчеркивает отсутствие всякого уважения к нему со стороны мира, в котором Монсебо чувствует себя так неуверенно. Он вычеркивает из короткого списка слово «бинокль». Задание выполнено. Мансебо надевает часы высоко на запястье, чтобы их не было видно, и для верности еще и поддергивает книзу рукав. Спрашивается, к чему было покупать швейцарские часы в галерее Лафает если их нельзя никому показать. Часы показывают 12.45, когда Мансебо выезжает с парковки. Он вставляет в щели два парковочных билета, получает две квитанции и выезжает на улицу, окунаясь в оживленное движение. Через 17 минут Мансебо останавливает машину, укладывает бинокль в глубокий боковой карман куртки, и машет рукой Амиру, который по-прежнему погружен в свои комиксы. Мансебо выходит из машины и отправляется в мастерскую Тарика. В мастерской находится клиент, и Мансебо ждет, когда Тарик освободится, машинально поигрывает ключами и смотрит на свой магазин с противоположной стороны бульвара. Как много можно увидеть из бувной мастерской? Можно ли отсюда разглядеть, что, например, делает Амир? Можно ли что-нибудь спрятать в магазине так, чтобы это было незаметно отсюда? Как свет из окна падает внутрь магазина? Мансабо успевает все это обдумать и запомнить до того, как Тарик прощается с клиентом. «Ты — Ты куда-то отъезжал? — спрашивает Тарик. — Я был у Рафаэля. Он починил машину. — Мне кажется, ты говорил, что машина на ходу. — Да, она нормально ездила. «Но начались проблемы с передней фарой, и я подумал, что надо бы показать машину Рафаэлю. Ты все правильно сделал. Как у него дела?» Он с собой не хочется продолжать разговор. Ему совсем не хочется обсуждать, что он делал Рафаэле. Он просто пока не понял, что ему пора расслабиться. Все задания на сегодня выполнены, и теперь ему не нужны никакие алиби. У него все хорошо». Знаешь, его жена, Камилла, само очарование. Вот какую жену надо иметь. Приветливую и свежую. Короче, не такую, как наши. Мужчины от души смеются, обмениваются рукопожатиями и желают удачного дня. Мансебо переходит бульвар с часами на запястье и с биноклем в кармане. «Все прошло хорошо». Амир вместо ответа кивает, встаёт и идёт по своим делам. Вероятно, он сейчас займётся чем-то более интересным, чем сидение в лавке, — думает Монсебо, и кладёт бинокль в тайник рядом с 69 девятью китайскими записными книжками. Солнце быстро начинает клониться к закату, и, так как вечер наступает пока слишком рано для лета, Пляжи еще не оккупированы немецкими и английскими туристами. Эти последние сейчас заполняют нормандские пляжи. Только когда сюда заходят круизные лайнеры, на которых они путешествуют, и перед ними открывается страна, принадлежащая совершенно иной культуре. Вдали от пляжа видны бегущие по кругу рысаки. Их тренируют к скорым скачкам. Дети испытывают новенькие воздушные змеи, Но больше всего здесь купальщиков, которые к вечеру начинают паковать свои полотенца, солнечные кремы и корзинки, чтобы уйти с пляжа и принять душ перед ужином. Писатель и любовница уже приняли душ и теперь отдыхают. Они идут по набережной, оба сняли обувь, она держит писателя под руку. Вероятно, они говорят о чем-то важном для них. Говорят о том, что их любовь до невозможности коротка и изменчива. Как партия в покер, как и всякая игра, их любовь подвержена случайностям. Они полюбили друг друга не из трезвого расчета. Они отлично понимают, как дороги, как бесценны проведенные ими вместе часы. Ими овладевает меланхолия. Мансебо. Очень нравится это слово. Он не припомнит, чтобы он когда-нибудь его употреблял, даже мысленно. Но теперь он с удовольствием это делает. Он несколько раз вспоминает это слово в своих фантазиях о писателе и его милой. Мансебо, как обычно, сидит на скамеечке перед входом в свой магазин. Весь день прошел спокойно, и Мансебо благодарен судьбе за это спокойствие. Это как раз то, что больше всего нужно ему после бессонной ночи и суматошного выхода в галерею Лафаэт. Мысленно Мансебо возвращается к писателю и Нормандии. Писатель, несомненно, выбрал место вблизи от Кабура. Сейчас возлюбленная пара проходит мимо Гранд-Отеля, который возвышается над всеми пляжами побережья. «Здесь жил Марсель Прост» который, вне всякого сомнения, является собой образец для писателя. Здесь было единственное место, где великого писателя на время отпускали приступы тяжелой астмы. Обо всем этом писатель сейчас рассказывает своей возлюбленной, а она слушает, преданно глядя ему в глаза. Мансебо знает о таком писателе, как Пруст, потому что когда-то помогал Амиру писать о нем школьные сочинения. Мальчик тогда озадачил этим сочинением всю семью. В этом деле принял участие даже Тарик, а Фатима говорила, что ей скоро тоже придется уехать в Кабур, чтобы не заболеть астмой из-за Мансебо и Тарика, которые постоянно ее обкуривают. Мансебо помнит все это в самых подробных деталях. Чем больше Мансебо думает о греховной парочке тем большим сочувствием к ней проникается. Его симпатии на ее стороне. Конечно, это может показаться странным после тех чувств, какие пробудила в Монсебо мадам Кэт своим рассказом. Но Монсебо не может соединить в единый сюжет отчаяние мадам Кэт и неверность ее мужа-писателя. Это две независимые составные части одной истории и Мансебо против воли проникается все большим состраданием к преступникам. Мансебо задумывается о том, как это может повлиять на его работу. Разве не должен частный детектив беспристрастно держаться с стороны клиента и не поддаваться эмоциям и чувствам? В противном случае он будет выглядеть как адвокат, который в своей заключительной речи выступит на стороне обвинения. В этом случае всё красноречие адвоката пропадёт даром, потому что он одновременно повредит своему клиенту, но не поможет и обвинению. Мансебо настолько глубоко погружается в эту аналогию, что едва не пропускает столкновение между мотороллером и автомобилем, происшедшее прямо напротив дверей булочной. Собралась толпа людей, жаждущих узнать, что произошло. Мансебо тоже встаёт, И в этот момент друг понимает, что это превосходная возможность испытать бинокль. Мансибо приставляет окуляры к глазам и направляет бинокль на толпу, но видит лишь серую и сливающуюся массу. Собственно, Мансибо первый раз в жизни держит в руках бинокль, но понимает, что надо навести его на резкость. Он вздрагивает и быстро отводит бинокль от лица. Некоторые люди из толпы вдруг оказались так близко от него, что у Мансебо перехватило дыхание. Раньше он не мог даже представить себе, насколько эффективным может быть бинокль. Мансебо снова подносит его к глазам и начинает рассматривать каждого человека в отдельности, а потом направляет бинокль на дом, стоящий напротив лавки. Изображение снова расплывается» и Мансебо приходится еще раз наводить бинокль на резкость. Мансебо отлично видит Тарика. В бинокле Тарик выглядит каким-то нереальным. У Мансебо возникает впечатление, что он впервые видит собственного кузена. Неужели он в самом деле такой мрачный, — думает Мансебо, и прежде чем аккуратно уложить бинокль в футляр и спрятать его на полке под кассой, Бросает последний взгляд на пожарную лестницу в торце дома писателя. Мансебо возвращается на свою скамеечку и ждет, когда из дома в магазин проникнет духовитый аромат обеда. При всей радости, которую доставляет Монсебо его новая работа, он начинает ощущать, как понемногу усиливается его одиночество. В комнате темно, и Мансабе отлично понимает, что ему необходимо несколько часов сна. Если он хочет справляться с делами в магазине и с работой частного детектива, он должен хорошо спать. Однако все изменилось до неузнаваемости с того вечера, когда мадам Кэт вошла в его жизнь. Внешне при этом не изменилось ничего». Мансемо лежит на спине, сложив руки на груди, и вдруг понимает, что в этой позе похож на умершего, и тотчас меняет положение. Время от времени за окном проезжают автомобили, иногда слышен звук сирен, но в остальном на улице царит необычная тишина. Чувство отчуждения поразило его сегодня за обедом, когда он снова занял за столом свое новое место. Впервые в жизни он занимается делом, о котором ничего не рассказывает своей семье. Во всяком случае, у него нет такого намерения. Положив руки под голову, Мансебо, глядя на угрожающую трещину в белом потолке, не может решить, хорошо это или плохо. Но одно он понимает отчетливо. Он будет продолжать начатое дело и доведет его до конца. Церковь Сакрекер, словно сахарная голова, возвышалась над окутанным туманом Парижем. По радио и телевидению людей призывали оставлять дома машины и пользоваться общественным транспортом. Мои глаза были влажны от слез, но не из-за загрязнения воздуха. Глаза слезились от недосыпания. Это было ясно, как день. За вчерашним ночным бдением неотвратимо последовало наказание. Первое письмо пришло днем. 3А, 3Б, 27Е, 27Ф. Мне потребовалось известные усилия для того, чтобы передать это сообщение дальше. Обычно я испытываю большие трудности при запоминании чисел но теперь я стала изо всех сил пытаться откладывать в памяти самые разнообразные комбинации цифр. Во второй половине дня я занялась личными делами. Записалась на прием к гинекологу для повторного цитологического анализа, отменила семинар и заказала пару туфель. Прежде чем уйти домой, я даже успела просмотреть предложения туристических агентств. На моем этаже остановился лифт. Я отлично понимала, что это приехала уборщица, но моё тело тем не менее приготовилось к бегству. Надо покинуть помещение прежде, чем она в него войдёт, подумалось мне. Так я и поступила. Дверь лифта открылась, и женщина выкатила из кабины пылесос и тележку с принадлежностями. Добрый день, женщина вздрогнула, словно её отвлекли от мыслей, в которые она была погружена. Добрый день, ответила она, не изменившись в лице. Тот мужчина не говорил мне, что я не должна разговаривать с уборщицей. Он лишь просил ограничить контакты с теми, кто постоянно здесь работает. «Вы уже уходите?» — спросила она. «Может быть, и эта женщина получила такое же распоряжение, что и я?» Она вкатила пылесос в помещение. Я осталась стоять в коридоре, думая, стоит ли мне продолжать этот диалог. «Вы давно здесь работаете?» «Вы работаете в других зданиях?» — спросила я. Женщина смотрит на меня, и я впервые замечаю, что она сильно косит, и не знаю, на какой ее глаз мне надо смотреть. Это была полная небольшого роста женщина лет 50, видимо, арабского происхождения. В этом здании я убираюсь по вечерам, а в другом здании — по утрам. Я не знал, что мне делать с этими ценными сведениями, Тема для разговоров истякла. Хорошего вам вечера, — сказала я и пошла к лифту. Психологически я уже была готова получить очередной букет. В последнее время у меня возникла и укоренилась одна мысль. Не знаю, было бы мне легче, если бы я наверняка знала, что являюсь отдельной ячейкой террористической сети, но я стала подозревать, что стала объектом некоего исследования. Я не могла знать этого наверняка, но, возможно, оказалась человеком, подходящим для определенного эксперимента. Самый лучший выбор — это одинокая и необщительная женщина. Дальше следует сам опыт, по ходу которого его организаторы наблюдают, как люди приспосабливаются к новому окружению и получаемым сведениям, смотрят, как такие люди реагируют на непонятные и абсолютно бессмысленные, на первый взгляд, поручения, такой современный вариант павловских собак. Однако у Павлова собаки получали еду, а я получаю цветы. Таким образом, я выполняю эту работу не просто так, а за вознаграждение. Мысль о том, что единственной целью этих букетов была возможность выделить мою персону из толпы, приводила меня в состояние, в котором, наверное, пребывает бык, когда его хватают за рога. Эти цветы были опознавательным знаком для человека, который, наверное, следил за мной. Я сел на скамейку возле Оревы и вызывающе положила букет на колени. Сегодня это был самый красивый букет из всех, что я получала до сих пор. Было такое впечатление, что его собрали на летнем лугу, но, тем не менее, он не вызывал у меня ничего, кроме отвращения». Щеки мои горели, на глаза навертывались слезы. Для того, чтобы, вопреки одиночеству и унижению, продолжать эту игру, требовалось мужество. А я не знала, достанет ли его у меня. Я находилась под наблюдением. Это не было дурное предчувствие, это не была паранойя. Нет, краем глаза я заметила мужчину, стоявшего в метрах десяти от меня. Он внимательно смотрел в мою сторону. Я быстро опустила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. Может быть, он стоял здесь каждый день, ожидая моего выхода из здания. Не поднимая глаз, я встала и не спеша направилась в метро. «Если он идет за мной, — подумала я, — то я смогу легко стряхнуть его со следа. Я прекрасно знала этот район, лучше, чем многие». Если же я смогу избавиться от слежки, то, возможно, мы даже поменяемся ролями. Эта мысль придала мне мужество. Одновременно я подумала, что прямое противостояние может положить конец неопределенности, но не знала, хочу этого или нет. Я медленно ступила на лестницу, ведущую на открытую площадь. Я не стала оглядываться, чтобы посмотреть, идет ли тот мужчина за мной. Я могла убедиться в его преследовании, просто посмотрев в большие зеркальные окна банка. Я обошла старую карусель, откуда доносился беспечный детский смех, и на меня вдруг снизошло ощущение полной нереальности происходящего.